Она одна обеспечивала им уверенность и безопасность. Это была основная идея доклада, деталей я не запомнил. Как я не пытался заставить себя слушать, мысли о Линде, Риссене и о том новом мире, что уже существовал и только должен был пробить себе дорогу, вновь и вновь отвлекали меня, и я забывал об окружающем. А возвращаясь к действительности, чувствовал, что просто не могу сидеть на месте.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 И я теперь уже знал, что он рождается не в глубине мировых пространств, а в воздушном слое, принадлежащем к Земле. Звёзды сверкали так же ярко, но я вспомнил, что пульсация света — ничто иное, как оптический обман. Только сейчас это не имело никакого значения ибо все, что я видел и ощущал, превратилось в оболочку другой вселенной, другого мира, рождавшегося где-то под сухой и сморщенной скрлупой, которую я так долго осознавал как собственное «я». Я чувствовал, что коснулся той живительной глубины, к которой взывал Риссон, которую познала Линда. «Видишь, это струится жизнь», — сказала женщина из моего сна.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 Я и так боялся почти всю свою жизнь, был попросту трусом. Да и эта книга — ничто иное, как рассказ о моей трусости, но именно тогда я не испытывал страха. Безграничное разочарование и сожаление о том, что я так и не приду к людям, которые, может быть, ждут меня, заполняли меня в ту минуту. Жизнь не представляла для меня никакой ценности. Умереть или жить в заключении — не все ли равно?